Шесть. Яна. Почему все это произошло? После того, как Руслан оттащил Дениса к зарядному блоку, который, как он и предполагал, не работал, спросила Яна. «Ты про вспышку?» «Нет. Про все это. Она посмотрела на серые стены». «Что это? Ведь раньше этого не было». «Вспомни, как ты делала ремонт». «Как?» «Да как? Ведь не само же все это появилось. Эти пиктограммы, полосы» словно ты в большой коробке, что стоит на полке в магазине. Не знаю. Обычно я обращалась в службу по ремонту. Они все делали без меня. Быстро и качественно. Мне даже на последний ремонт дали скидку и бесплатно установили входную дверь. Бесплатно. Задумчиво сказал он. Мы с Галиной тоже обращались в компанию по дизайну. Как ни странно, за день все сделали. Пока я был на работе, они изменили интерьер. Помнишь, у нас раньше были золотые обои? Жене они очень нравились. Помню. Мне тоже нравились. Французские лилии. Словно вы короли. Точно. А после мы пролистали несколько сот интерьеров и выбрали полевой. Наверное, Галина хотела, чтобы ее цветы, что выращивают на подоконнике, смотрелись гармоничней. Они у нее красивые. Слушай, у тебя цветы на месте? Да, а что? Идем, покажешь. Руслан поднялся с безликого дивана и пошел за Яной в ее спальню. «Вот, смотри. Правда красивые?» «Да. Но ты обрати внимание. Листья зеленые. Видишь?» «Да. И что?» «Как что? Посмотри вокруг. Что ты видишь? Только серость и эти пиктограммы, которые покрывают все. Потолок, мебель, пол, стены. Даже твои голубые в прошлом шторы. И те в пиктограмме». «Точно». А что это значит?» Спросила Яна и нагнулась к цветку, чтобы лучше его рассмотреть. «Это все не настоящее». Руслан показал на стены. «А твой цветок выпадает из системы. Какой был, такой и остался. Разве стал ярче или, наоборот, тусклым? Поменял цвет?» «Нет. Он такой и должен быть. Ты хочешь сказать, что все это нереально? Что мы в им? Что мы сейчас?» «Не знаю. Думаю, что нет. Мы у себя дома в реальном мире. Ведь в Эм у тебя нет мужа, твоего Дениса, а тут он есть. Тогда что все это?» Спросила Яна и подошла к стене, чтобы рассмотреть рисунок пиктограммы. «Я раньше этого не видела. Может, Денис решил сделать мне сюрприз и заказал новый интерьер?» «Нет. У меня ведь дома то же самое. Подъезд, сам дом, даже машины, и те не такие. Если не веришь, можешь выйти на улицу. Вот только лифт не работает». Я верю тебе. Если не смотрю на тебя и слышу твой голос, то ты точно Руслан, мой сосед. А когда смотрю, то нет. Тогда что с тобой и со мной произошло? Не знаю. Честно, не знаю. Мне страшно. и ты надолго? Когда дадут электричество? Наверное, не скоро. Смотри. Руслан подошел к окну и показал рукой на горящие машины, что остановились на дороге. Вспомнил свои теракты, что устраивал в им... И тут то же самое, только в сотни, в тысячи раз мощнее. И все это реальный мир, я в этом уверен». «А если нет?» «Я там, ну в общем, я никому не говорил, но вы им делал поджоги». «Зачем?» — удивленно спросила Яна. «Многие воспринимают искусственный мир как реальность. Я видел многих, кто не выходил из-за им днями, а порой неделями. Это неправильно, так не должно быть» вот скажи почему вы им твоя квартира точно такая же как тут твоя реальная работа один в один как в им те же знакомые улицы одежда все как в реальном мире вот зачем все это я не могу понять радия чего реальный мир скопировали в цифру вот зачем ты у меня спрашиваешь я тут то разобраться не могу а ты еще меня грузишь вот вспомни что ты делаешь в своем им наверное можешь работать как и тут верно Да. Но там у тебя кого-то нет. Точно. А нет искусственных? Там только натуралы, верно? Верно. Я как-то над этим не задумывалась, сказала Яна. Выходит, искусственный мир только для людей. Туда нет доступа нашим. Руслан посмотрел на искусственное тело Дениса, что лежало около зарядного блока. А зачем все это? Искусственный мир, словно зеркало реальности, но без нашей половинки. Выходит, что так. Еще обрати внимание. Когда мы с Галиной поменяли интерьер в квартире, то же самое автоматически произошло в им. Серьезно? А ты разве сама этого не замечала? У тебя растет цветок, и он же появляется в том мире. Верно. Появился. Вот и ответ. Это и есть реальный мир. И мы сейчас в нем. После вспышки на солнце произошел какой-то сбой. Но вот какой, я пока не понимаю. А что дальше? Мы не умрем? Да нет, не умрем. ну вот что дальше, не знаю. Начнем с того, что нет электричества. Ничего не работает. Значит, скоро не будет воды. Сейчас пойди, закрой ванну пробкой и набери как можно больше воды. Зачем? Она же дорога мне обходится. Сейчас вода для тебя ничего не значит. Все счетчики отключены. А вот вода пригодится. И пока набирается, беги в магазин и возьми как можно больше продуктов но ведь ничего же не работает. Может, повезет, и тебе удастся взять. Хорошо. Что еще?» Спросила Яна и пошла надевать босоножки. «Стой. Я с тобой. На улице неспокойно. Ни с кем не разговаривай. Обходи стороной людей, особенно тех, кто тебе бежит». «Почему? Что-то не так?» «Да. Они напуганы и, думают даже опасны. Ладно, идем». Руслан подождал, пока Яна поцелует немые губы своего мужа и, вытерев слезы, закрыла за собой дверь. «Она его тоже любит», — подумал он и вспомнил про свою Галину. В груди защемило, захотелось подойти к своей квартире и попытаться еще раз поговорить с женой, но Яна потянула его за собой. «Потом поговоришь. Может, вспомнит тебя». «Но ведь ты же не вспомнила». «Нет, но доверяю». И голос Руслана, и рост, и руки... «Может, и есть мой сосед? Может, это у меня что-то в голове замкнуло?» Руслан резко остановился. Я на непонимающе на него посмотрела. «Ты гений, точно, гений. Как же я до этого сразу не додумался?» э, «Что такое?» «Ты сказала, замкнула. Ведь и правда замкнула. Вспышка вывела из строя всю подключенную электронику. Машины, роботов, лифт, даже твоего мужа. А у нас в голове есть чип идентификации». Ты хочешь сказать, что он перегорел? Что мы сломались, как они? Нет, ничего подобного. Но то, что мог выйти из строя, это уж точно. Руслан впервые за последние часы улыбался. Он был близок к пониманию того, что творилось в его квартире у Яны. Они спустились по лестнице и вышли на улицу, где мало что изменилось. Люди шатались, словно зомби, бесцельно ходили кругами. Им словно завязали глаза, и они все время натыкались на предметы. «Не обращай на них внимания. Идем», — сказал Руслан и, взял за руку Яну, повел за собой. «А что с ними?» «Может, на них вспышка подействовала сильнее?» «Наверное, были на открытом пространстве. Вот и закоротил их процессор». «Надо помочь». «Нет, не сейчас. У нас с тобой цель — найти магазин и набрать продуктов. Ты согласна?» «Да. Но как же они?» «Потом разберемся. А пока не отпускай мои руки. Идем». Вместе обошли несколько кварталов. Почти везде магазины были закрыты. Но все же им повезло. И опять стал вопрос, что брать? Все коробки были безликими, без надписей, лишь трехкоды. А... растерянно протянула Яна. «Будем надеяться, что нам повезет. Бери любые банки, там, наверное...» «Я придумала». Яна тут же открыла первую пачку и заглянула внутрь. «Сахарная пудра? Нет, нам не подойдет». Руслан понял, что девушка делает, и тоже стал быстро распаковывать коробку за коробкой. Минут через 30 набили 4 пакета, и, минуя застывшего робота-охранника, вышли на улицу. Лишь только дома у Яны смогли оценить, что взяли. «Сделаем еще одну ходку. Боюсь, что скоро люди очнутся, и тогда... А нас не арестуют за воровство? Пусть лучше арестуют, чем умереть от голода». «Хорошо. Я тогда возьму рюкзак. Он небольшой, но удобный» но, вернувшись к магазину, увидели, как люди метались по залу, вырывая из рук пачки с продуктами. «Держись за мной!» «Если что, кричи!» Сказал Руслан и, стараясь не попадаться на глаза буйным, пошел в сторону, где раньше продавался хлеб.